Он встретил, как будто бы ничего не произошло, мы поговорили, и уже когда я уходил, он мне говорит, познакомился с запиской, каким-то внутренним чувством неодобрения моих действий. Я говорю, да, познакомился, и Горбачев сказал сухо-твердо, надо делать выводы, я говорю, из постановления надо делать выводы, и они делаются». А из тех необъективных фактов, изложенных в записке, мне выводы делать нечего. Нет, все-таки ты посмотри. Он, кстати, совсем не на «ты». Вообще, совсем не абсолютно. Я не встречал человека, к которому он бы обратился на «вы». Старше его в составе политбюро, и Громыка, и Щербицкий, и Воротников, он всех на «ты». Или это недостаток культуры, или привычка, трудно сказать, Но когда он тыкал, сразу возникал какой-то дискомфорт. Внутренне я сопротивлялся такому обращению, хотя не говорил ему об этом. Ну а история с этой комиссией и запиской на этом закончилась. Нынче в эпоху гласности идет много разговоров о доме Ипатьевых, в подвалах которого были расстреляны бывший царь и его семья. Возвращение к истокам нашей искореженной, изодранной ложью и конъюнктурой истории – процесс естественный. Страна хочет знать правду о своем прошлом, в том числе и страшную правду. Трагедия семьи Романовых – это как раз та часть нашей истории, на которой было принято не распространяться. Именно в те годы, когда я находился на посту первого секретаря обкома, Дом Ипатьевых был разрушен. Расскажу, как это произошло. К дому, где расстреляли царя, люди ходили всегда. Хоть и ничем особенным он сильно от соседних старых зданий не отличался. Заселяли его какие-то мелкие конторки. Но страшная трагедия, случившаяся здесь в восемнадцатом году, заставляла людей подходить к этому месту, заглядывать в окна, Просто молча стоять и смотреть на старый дом. Как известно, расстреляли семью Романовых по решению Уральского совета. Я сходил в областной архив, прочитал документы того времени. Еще совсем недавно факты об этом преступлении практически никому не были известны. Существовала фальсифицированная версия в духе краткого курса поэтому легко представить, с какой жадностью я вчитывался в страницы, датированные 18 годом. Только в последнее время, о последних днях семьи Романовых были опубликованы несколько подробных документальных очерков в нашей прессе, а тогда я оказался один из немногих, кто прикоснулся к тайне жестокого расстрела царя и его семьи. Читать эти страницы было тяжело. Близилась одна из дат, связанная с жизнью последнего русского царя. Как всегда, на Западе в газетах и журналах появились новые исследования. Что-то из этих материалов передавали западные радиостанции на русском языке. Это подхлестнуло интерес к дому Ипатьевых. Люди приезжали посмотреть на него даже из других городов. Я к этому относился совершенно спокойно поскольку совершенно понятно было, что интерес этот вызван не монархическими чувствами, не жаждой воскресения нового царя. Здесь были совсем другие мотивы, и любопытство, и сострадание, и дань памяти, обыкновенные человеческие чувства. Но по каким-то линиям и каналам информация о большом количестве паломников к дому Ипатьевых пошла в Москву. Не знаю, какие механизмы заработали, чего наши идеологи испугались, какие совещания и заседания проводились. Тем не менее, скоро получаю секретный пакет из Москвы. читаю и глазам своим не верю. Закрытое постановление Политбюро о сносе дома Ипатьевых в Свердловске. А поскольку постановление секретное... Значит, обком партии должен на себя брать всю ответственность за это бессмысленное решение. Уже на первом же бюро я столкнулся с резкой реакцией людей на команду из Москвы. Не подчиниться секретному постановлению Политбюро было невозможно, и через несколько дней ночью к дому Ипатьевых подъехала техника, к утру...